Один Эспаблишинг представляет Лана Ежова и вкус тьмы на губах. Глава первая. Шоколадная незнакомка. Ведьма! Заикаясь, обвинил владелец гостиницы Слава Латори и и отпустил мои руки, чтобы с т р я х н у т ь с о своей головы о шмётки шоколадного торта. Я тотчас с к о ч и л а с о стола и одернула юбку. Рухнувший десерт попал и на меня, но я не переживала. Лучше буду грязной из-за шоколадного крема, чем от прикосновений п е р е з р е л о г о Левиаса. Ты уволена, виола! – п р о с и п е л господин Чистер, пораженно рассматривая месиво, в которое превратился пятиярусный торт, приготовленный, между прочим, на его завтрашнюю свадьбу. Уволена. И не найдешь работу в к в а р т е н е уж и я позабочусь. Позаботьтесь лучше о том, чтобы держать свои руки при себе, порекомендовала я я з в и т е л ь н о Как бы не взначай взяла со стола хрустальный кувшин, вооружаясь. Чужая страсть пала под давлением песочных коржей и воздушного крема, но мало ли. Раньше ч и с т е р позволял себе только масляные взгляды из под тишка. А в ночь перед свадьбой сорвался, испугавшись брачного ошейника и невозможности даже заглядываться на девушек, невеста с л ы л а крайне ревнивой и вспыльчивой. Вон из моей гостиницы Виола и из города выметайся. Я и так хотела уйти, спокойно заявила я, а в столице останусь. о г н и к в а р т и н а давно приглашали, перестанут, когда узнают, что ты воровка. скрипнул зубами чистер, услышав о том, что меня с м а н и л и конкуренты. За клевету придется ответить, и я не буду молчать о приставаниях. Да кто тебе поверит? Кто я и кто ты? вскинулся работодатель, теперь уже бывший. б р е з г л и в о морщил нос, он пытался очистить фисташковые брюки и камзол бытовыми чарами, и я не удержалась от пакости. Мстительно ш е п н у л а коротенькое заклинание шалость, призванное закрепить жирные пятна. Теперь даже специалист не спасет фронтовской костюм. Мелочно знаю, но как же приятно! Я молодая успешная кулинарная магичка. Вы же? Я окинула краснощекого грузного мужчину с несходительным взглядом. Вы? Разорившийся неудачник, вынужденный жениться на кошельке старше себя. Ты. Да ты толстуха, побагровев еще больше, Чистер попытался оскорбить мои привлекательно пышные формы. Никто тебе не поверит. Я азартно улыбнулась. Проверим? Начнем с будущей госпожи Чистер и посмотрим, как долго она пробудет в этом статусе. Глаза мужчины налились кровью. п р о в а л и в а й виола, или я за себя не отвечаю. Мою зарплату за две недели и я ухожу. Она покроет твое проживание в гостинице и уничтоженный торт. Оскалился Чистер, в котором жадность взяла верх над осторожностью. Забирай свои вещи, пока я не передумал и проваливай. Не слушая моих гневных возражений, он вылетел из кухни как пробка из бутылки игристого вина. Коленки мои подогнулись, и я оплюхнулась на ближайший табурет. Ушин, послуживший мне оружием, опустился на пол. Вот и все. С трудом выстраиваемая карьера рухнула. А все моя доброта. Не о т п у с т и я сегодня помощников домой, Чистор не набросился бы с требованием стать его любовницей. Но нет же. Я отправил а людей, решив самостоятельно закончить шоколадные узоры. Знатно закончила. Настоящий сладкий шедевр на полу. Так. Хватит горевать, на это нет времени. Собираю свои вещи и ухожу с гордо поднятой головой. Два года назад, устраиваясь кулинарным магом в гостиницу, я радовалась, что не нужно снимать квартиру. Мне предоставили небольшой номер на первом этаже. Теперь же я об этом очень жалела. Потеряв работу, я вынуждена искать жилье. И все это в летний сезон, когда столица переполнена гостями, съезжающимися на королевскую свадьбу. Эх, эту ночь мне точно придется помыкаться. Говорят бытовики, самые слабые в иерархии магов обделены милостью богов. Ошибаются? Нас наоборот благословили. Мы тихо занимаемся любимым делом и никогда не рискуем жизнью. А еще мы умеем собираться за пять минут, что гораздо круче каких-то энергошаров. Вещи сами укладывались в бездонный красный чемодан. Мне оставалось только молча управлять ими. Убедившись, что ничего не забыла, я вытащила из-под кровати второй чемодан черного цвета и отправилась на кухню. Если Чистер думает, что я сбегу вся в слезах, не видя дороги, он ошибается. Я уйду, но не оставлю здесь ничего своего. Первый на дно чемодана опустилась слетевшая со стены почетная грамота лучшему к в а р т а н с к о м у кондитеру года Виоли Джун. Щелчок пальцами и ящики для хранения кулинарного набора открылись с веселым звоном: ножи и ситечки, ступки и молотки, мирные стаканы и сверхточные весы, кондитерские мешки и насадки, формы и шпатели, кисточки и лопатки, специи и съедобные красители. Все-все ловко запрыгивало на свои места в огромный чемодан. Инструменты для создания сладких шедевров принадлежали мне, и я их здесь не брошу. Закрыв чемодан, привычно коснулась кулона на груди. Миниатюрная скалка из платины с рубинами на ручках напомнила, что я забыла забрать ее большую товарку. А ведь это песня, а не скалка, зачарованная на вечное использование. Так не бывает? О, еще как бывает, если делал ее не мастер-артефактор, а его ученики. О ней мне рассказала сестра, к о т о р а я и довелось поучаствовать в создании столь грандиозной вещи. По ее словам, никто из творцов так и не вспомнил, что и как они сделали, но кусок обычного бука внезапно обрел крепость стали и стал отражать враждебные заклинания как щит. Исследовать его они не успели. Мастер отвез о р г а н и з а т о р о м конкурса лучший кондитер квартина. Чтобы вернуть скалку на исследование, сестра заставила меня подать заявку на участие, и я выиграла конкурс, отхватив не только символический приз, но и внушительную сумму. А еще получила известность в определенных кругах и предложение работать в Славеллатории. ч и с т е р показался мне милым, добродушным господином в том возрасте, когда уже не смотрит на девичьи прелести. Это же надо было так ошибиться. Прощаться с просторной, светлой кухней тоскливо и горько. Два года чудесных и спокойных я провела здесь и могла бы работать и дальше, если бы не дураки: один изабоченный, вторая слишком добрая. Ладно, что горевать по пролитому молоку? Одна дверь захлопнулась, пора искать следующую, которая откроется гостеприимнее. И я ушла, оставив маленький подарок работодателю. Как всегда, защита гостиницы выпустила меня без проблем. Выкатив через парадный ход два легких благодаря магии чемодана, я вдохнула горячий летний воздух. Так, сейчас дойду до конца улицы и поймаю кеп, на котором отправлюсь к сестре. Младенка ь я не оставит старшую в беде. Главное, чтобы она сама там сейчас не находилась. Она ведь еще та мишень для шуток судьбы. Фур! Щекот, ноздев а черно-желтыми крылышками мою щеку, мимо пронесся медовый бражник. Миг спустя фурка не раздалось и справа. Ох, до да меня преследуют! Я ускорил а шаг, надеясь оторваться от насекомых, перепутавших меня со спелыми сладкими фруктами. Минуточку, а ведь я и есть сладкая как фрукт. Сбросив униформу повара, я осталась в б л у з е и юбке, которые были под ней, а еще волосы, их я не вымыла. Потрогав с о б р а н н у ю в тугой аккуратный пучок шевелюру, я застонала, ощутив, как осыпается засохший шоколадный крем. Клянусь в ы и г р а н н о й скалкой, давно я не была в ситуации глупее, чем это. собралась за несколько минут, о т о м с т и л а бывшему работодателю, но забыла привести себя в порядок. О да, со мной и не такое порой случается. Остановившись посреди пустой, залитой золотистым светом магфонарей улицы, я тихо рассмеялась. Напряжение спало, окружающий мир вернул себе краски. Даже если ты потеряла работу, крышу над головой и стоишь вся в липком торте. Жизнь прекрасна, прекрасна хотя бы потому, что ты жива, з д о р о в а и свободна. Вскоре фуркающие преследователи напомнили о себе, и убегая, я свернула к одинокой скамье, чтобы там привести себя в порядок. На выплавку двух сотен узоров из белого и черного шоколада, а потом быстрые сборы и месть ушло немало сил. В резерве осталось на донышке на непредвиденный случай. Поэтому от магической чистки придется отказаться. Отмахиваясь от б р а ж н и к о в я достала гребень и платье. Что что, на улице я еще не переодевалась. Растегнув сзади перламутровую пуговицу, я резко потянула любимую голубую блузку вверх и зашипела от боли. Я застряла. Пуговица застряла в волосах. Сегодня судьба явно выбрала меня своей игрушкой. Стараясь не поминать нечест ь ночью, почти ничего не видя из замешающегося на лице кружева, я принялась выпутывать пуговицу. Ситуация хуже не бывает. Ой, а таком же нельзя думать иначе. Доброй ночи. Весело произнес низкий мужской голос. Вам помочь, госпожа? Спасибо, не нуждаюсь. Процедила сквозь зубы. Пришлось вырвать пуговицу с мясом, чтобы натянуть блузку обратно. Первое, что бросилось в глаза, легкая ухмылка на породистой физиономии. Затем взгляд зацепился за резко очерченные высокие скулы и тонкий острый нос смуглого блондина, характерная внешность для д о в е л и ц е в Точно, их сейчас полно в к в а р т и н е То, что он из империи, погасило раздражение, заменив холодком страха. Я не боюсь темных, но предпочитаю держаться подальше. Шла я быстро, но блондин не отставал ни на шаг. Девушка, у вас неприятности? Я могу помочь. Самоуверенный тон задел. Я остановилась. С чего вы решили, что у меня неприятности? Как же, одинокая девушка, вся в шоколаде, тащит посреди ночи два чемодана. Так разве же это неприятности? Притворно удивилась я. Целых два чемодана. Значит, есть что тащить. Спасителя пешил, сбился шага, но быстро пришел в себя и догнал. И я не удержалась, добила последним аргументом. А шоколад, представьте себе, самого высокого качества, довелиский, темный от темных. Последнее, разумеется, не стоило говорить. д о в е л и й ц ы не любят, когда их так называют, но раздражение требовало выхода, и блондинисты переставала оказался как нельзя кстати. Фыркнув, я продолжила путь, ясно видя цель. Свободный кеп подъехавший к перекрестку. Еще несколько минут и я забуду этого назойливого мужчину, можно и пооткровенничать. Тем более чуть-чуть пожаловаться хотелось хоть кому-нибудь. Если серьезно, то я потеряла работу и жилье, но разве это неприятности? Так, временные трудности. А вы оптимистка? д о в е л и е ц оказавшись впереди, п р е г р а д и л дорогу. Остановитесь на мгновение. Я послушалась, мысленно отсчитав целых две секунды, рванула вперед. Обогнать н а з о й л и в о г о блондина не получилось, он скользнул в сторону и не пропустил, не прикасаясь. Я действительно хочу помочь, клянусь всеми богами, горячо заверил он. Чтобы мне помогал д о в е л и е ц да еще в таком пустяшном деле? Как помочь? Я криво улыбнулась. Набьете моему бывшему работодателю морду и заставите принять обратно? Мужчина нахмурился и решительно кивнул. Я поговорю с ним. О нет, спасибо. Я не вернусь в Славулатории. Теперь сама не хочу там работать. Вы повар? Незнакомец связал воедино мою оговорку о прежнем месте работы и крем в волосах. Вообще-то универсальный бытовой м а г Педантично поправила я. Ну да, специализируюсь на кулинарии. В частности, кондитерских изделиях. Девушка, даже если она универсальный бытовой маг, не должна б л у ж д а т ь ночью по опасным улицам. н а с т а в и т е л ь н о произнес д е в е л е й ц Давайте я подвезу вас, куда скажете. Спасибо, я и на к е б е доберусь. На том, который уже уезжает, в его голосе послышалась неприкрытая насмешка. Только я отвлеклась, перестала пости карету глазами, к а к т а укатила прочь. Это все блондин виноват. спугнул мою удачу своим появлением, девушка, мягко произнес он, я не кусаюсь и всего лишь хочу подвести. И я сдалась. Буду признательна за помощь. Мой м а к м о б и л ь рядом с гостиницей с л а в а л а т о р и и Уго, у него есть летающая машина? Хорошо, что согласилась. Будешь что рассказать сестре? В восторге я благоразумно не высказала, спросила, чтобы поддержать разговор. Сняли номер? Собирался, пока вас не увидел. Единственное место, как мне сказали, где о с т а л а с ь парочка свободных номеров. Я хмыкнула. Вам соврали. Их гораздо больше после двойного убийства весной. Мы повернули в обратном направлении. Наглые бражники, будто п о д ж и д а л и бросились на сладкие волосы весело фуркая. пришлось остановиться и достав из чемодана пестрый платок спрятать под ними приманку н а б л ю д а ю щ и й за моей в о з н ё е й блондин щ у р и л с я довольно точно моя схватка с насекомыми его развлекала давайте ваши чемоданы не стоит они зачарованы блондин пожал плечами и не стал настаивать свой макмобиль он оставил в шагах в двадцати от гостиницы у пышных кустов аран ягоды зря конечно Растения о т ц в е т а л о и фиолетовые лепестки, осыпаясь, украсили элегантную машину, похожую на с м о л я н у ю каплю с острыми крыльями. Если пойдет дождь, цветы прилипнут и оставят после себя м а с л я н и с т ы е пятна на гладких боках. Отправив мои вещи в б а г а ж н и к и открыв дверцу, блондин задумчиво произнес: "Странно, что гостиница непопулярна. Обычно места с кровавыми событиями привлекают толпу." Так и было первое время. Мы едва справлялись с наплывом постояльцев. Затем интерес у г а с Совсем. г о с т и н и ц а п е р е ж и в а е т сложное время. И хозяин начал увольнять людей. Я вздохнула. Раз уж не придержал а язык, надо пояснить ситуацию до конца. Понимаете, чудовищный грохот заткнул мне рот. Окна на первом этаже славы л а т о р и и вылетели сверкающими брызгами. За ними в ы р в а л и с ь алые языки пламени, повалил едкий густой дым. Боги мои, гостиница горит! Потрясение было столь велико, что я едва выдавила из себя. Там же человек двадцать постояльцев и персонал. Оставайтесь здесь, приказал довелец и и опустил руки. И только сейчас я осознала, что он держал над нашими головами щит, прикрывший от шальных осколков. Черный щит из тьмы. Несколько секунд я пялилась в спину бегущего к гостинице кромешника. Я не б р е ж у Мне в самом деле по сочувствовал воин из ордена кромешной тьмы? Пронизывающий душу вопль вернул к реальности. Кромешник. Ну и что? Там люди гибнут. Шевелись, Виола! Мысленно п р и к р е п у в на себя, я захлопнула дверцу мак-мобиля и ринулась к горящему зданию. Сонная улица ожила. Люди в одежде для сна, а то и вовсе в покрывалах, как одна парочка, выбегали из домов, высовывались в окна. Кто-то спешил на помощь, кто-то оставался глазеть. Помогите! Помогите мне! Испуганно кричал молодой брюнет, держа на руках девушку без чувств. Благодаря дару стихийника он замедлил пламя и дым, очистив путь из здания для себя и нескольких постояльцев. Моя сестра умирает! Помогите кто-нибудь! Опустите ее на землю, я посмотрю. Подбежав к магу, я занялась девчонкой честно предупредив: могу оказать лишь первую помощь, так что ищите настоящего целителя. Диагностирующее заклинание утверждало, что девушка дыма не наглоталась, но испугавшись, лишилась чувств. И все же я решила заняться ею как потерпевшей при пожаре. Лишним не будет. Щелкнув ногтем по своему кулону скалки, активировала его как накопитель. Сила щедро плеснувшаяся в резерв, взбодрила и вернула уверенность в себе. Несколько элементарных заклинаний и девушка пришла в чувство. Уведите ее подальше от дыма, согрейте и дайте много сладкого чая, посоветовала в з б у д о р а ж е н н о м у стихийнику. Сама я перешла к другим пострадавшим. К счастью, неподалеку жила семья целителей, целых три поколения. Они дружно поспешили заняться погорельцами. Продолжая помогать, я смогла о г л я д е т ь с я оценить ситуацию. Горело правое крыло первого этажа: кабинет управляющего, прачечная, кладовые и кухня. В груди заныло. В конце прошлого года мы додавили Чистора, и тот обновил всю мебель, и теперь ее жрет пламя. б о г и о чем я? Главное – это люди. Они потихоньку выбирались. Кто-то вышел вместе со с т и х и й н и к о м Несколько человек в о с п о л ь з о в а л о с ь запасным выходом. Еще кто-то выбрался через окно. Один парень вылез, уцепившись за штору, и в и с е л так, пока она не оборвалась. Люди суетились, кричали. Многие жители квартала пришли к гостинице, но они все помогали. Просто таращились такими лицами, что хотелось напомнить: эй, это не я р м а р о ч н о е з р е л и щ е это трагедия. Один господин и вовсе записывал на кристалл, потому как он вдруг оживился, я поняла, что произошло нечто невероятное, обернулась и застыла. В холле неистовствовало пламя, это было хорошо видно в проем открытой двери, и из этого оранжевого буйства шагнул мужчина, окутанный тьмой. Мрак схлынул, показывая смуглого блондина с н о ш е й на плече. Обгоревшую девушку он передал целителю, сам же снова нырнул в огонь. Кромешник, прошептал кто-то в толпе. Пока разносила чаи, покрывала и была на подхвате у целителей, не слишком вникала в то, что говорят. Появление д о в е л и ц ы которая отнесся ко мне по доброму, но так и остался незнакомцем, словно выковырнуло из невидимой скорлупы. Нет, будто я вынырнула из под толщи воды. И ощущение реальности в раз стало острее. Я стала воспринимать в полной мере, что происходит вокруг. Неподалеку владелец славы Латории визгливо п р и ч и т а л оплакивая свое имущество и понося негодяйку Джум. Так. Не поняла. Почему меня? Я же ничего не делала. лишь оставила на стене объясняющее ситуацию послание коллегам, которые сможет оттереть только выпускник с отделения бытовой магии. тогда почему в поджоге обвиняют блондинистую гадину? мысленно поблагодарив бржников, а вынудивших надеть яркий платок, я попятилась назад. возможно только благодаря головному убору, скрывшему цвет волос, чистер меня и не приметил. Я работала на кухне без поварского колпака, используя специальные заклинания, чтобы волосы не попали в б л ю д о Появление пожарной бригады и полицейского патруля заставило толпу взволноваться. Пользуясь моментом, когда все взоры обратились на новоприбывших, я побежала к м а к м о б и л ю крамешника. Естественно, забраться в салон сама не смогла, пришлось прятаться в кустах. Вот же влипла я! Сумбур в мыслях. Не разбериха в эмоциях, как быть? Смело броситься на защиту честного имени, или подождать, пока законники разберутся сами? А если не разберутся и меня загребут в городскую тюрьму? Близкие шутили, что талантливый м а г к у л и н а р не пропадет и там, но проверять что-то не хочется. Переживая, я потерялась во времени, не ощущая его бег. Прошла целая вечность, прежде чем объявился хозяин макмобиля. Девушка, позвал он безошибочно глядя на то место, где я пряталась. Выходите, мы одни. Я не поджигала гостиницу, выпалила сразу. Верю. Но только я. Что? Господин Чистер очень убедителен, сообщил кромешник мрачно. И я ничего не могу поделать, чтобы вы не угодили в казематы. Он искренне переживал, и это удивило. Словно отвечая на невысказанный вопрос, мужчина обронил: «Ненавижу несправедливость». Так почему не подтвердит мое алиби? Вопрос не задала, успев ответить сама себе. Я могла использовать заклинание отсроченного действия, чтобы успеть отойти подальше от гостиницы. И все-таки верный вариант оправдаться без посторонней помощи есть. Я могу потребовать провести допрос под зельем правды, самостоятельно оплатив его. Настроение в мику улучшилось, и правда, чего волнуюсь? Всего-то и надо пережить допрос. О чем и сообщила неравнодушному крамешнику, решив его успокоить? Боюсь, вы не успеете оправдаться. Нахмурился блондин. Почему? Вы уже ушли, когда некромантка, чей маленький брат получил серьезный ожог? Поклялась сделать умертвие за организатора пожара. Мальчик сильно пострадал. Думаете о других в первую очередь? п о х в а л ь н о и крайне грустно. По словам целителя, парнишка быстро восстановится. У вас же серьезные проблемы, госпожа Джун. Я уставилась на кромешника с подозрением. Откуда знаете мою фамилию? Он скрестил руки на груди. От Чистора. Этот неуважаемый господин всем рассказывал, как пострадала т р у к неблагонадежной работницы, ленивой и мстительной, которую он держал лишь из жалости. Что? Ленивой? Он совсем из ума выжил. Как можно кого-то держать из жалости на кухне, где нужно работать? Да я практически без выходных работала последние два года, один-два дня в месяц, и я ленива? О. Гнев к л о к о т а л во мне, грозясь вырваться и сжечь все вокруг. Вот сейчас я могла бы поджечь не гостиницу, нет, а р р д е ю щ у ю шевелюру Чистера, которую он регулярно подправлял умагов косметологов. Ненавижу. Как же я ненавижу людей, которые не признают свои ошибки, обвиняя в них других. Госпожа Джун, вы р в е т е цветы о р а н я г о д ы Я уставилась на кромешника, не понимая, зачем он мне это говорит. Неожиданный укор здорово сбил столку. И что? А то, что вы испачкаете мне макмобиль, когда сядете в салон, объяснил блондин терпеливо, как г л у п о й д е в о ч к е Впрочем, именно такое я о себя сейчас и ощущала. Нет, ерунда. Я сильная, независимая девушка. Я смогу доказать свою невиновность. Госпожа Джун, нам нужно время, чтобы обдумать, как лучше оправдать вас. Не забывайте о н е к р о м а н т к е Она показалась мне убедительной и опасной. Вы же знаете, какие ненормальные среди них попадаются. Кажутся сдержанными и холодными, а потом раз и вокруг восставшие умертвие вместо обидчиков соседей. С некромантами не ссорятся и не спорят лишний раз. Он прав. Королевские испытания, которые недавно прошли в Латории, тому отличное подтверждение. Многих претендентов на трон уничтожила загадочная некромантка. Смутные слухи, как она это сделала, ходят до сих пор, но в одном все единодушны: сумасшедшая оказалась не по зубам боевым магам из службы безопасности покойного короля. Ночь, неподалеку всполохи г а с н у щ е г о пожара. Я ужасно устала. Мне необходимо время, чтобы все хорошенько обдумать, прежде чем идти к следователям. Ясно одно: сестру подставлять не стану. Придется просить помощи у брата. Как же не хочется. Лорд, я замялась, сообразив, что кромешник знает обо мне едва ли не все, а я о нем ничего, даже имени не и з в е с т н о Арчиваль Глау. Церемонно поклонился блондин и тот чисторопливо заявил: Госпожа Джун, предлагаю поскорее покинуть это место, пока мы не привлекли ненужного внимания. Вы правы, лорд Глау. Буду очень признательна, если подвезете меня к дому брата. Он живет на окраине к в а р т а н а неподалеку от южной башни з в е з д о ч е т о в Уже не экономя силу, я почистила магии й руки от фиолетовых пятен арана. В самом деле, не хорошо будет, если своему благодетелю я испорчу салон Макмобиля. Плоды техномагического прогресса темных меня всегда восхищали. Очертания изящной крылатой машины, её цвет, ненавязчивый цветочный запах внутри салона, нравилось всё. Несмотря на чудовищные события, восторг никуда не делся. А это верный признак, что не так уж у меня всё плохо. Если человек замечает красоту, он не сломлен неприятностями. Обтянутое чёрной кожей кресло оказалось удобным, но немного жестковатым. И я запуталась в ремнях, которые следовало перекрестить застегивая. Лорду пришлось помочь с ними. Затем он торопливо обошел черный макмобиль и занял место водителя. Узкая ладонь легла на панель управления. Засветился пятипалый отпечаток, ожили циферблаты, искрки о пробежали по лобовому стеклу, и машину затянул серебристый щит, который не мешал смотреть в окно. Мы плавно поднялись в воздух. Ой. Я впервые лечу, и дух захватила от необычных ощущений. Несколько секунд и мы высоко над городом. Госпожа Джун бывшему работодателю известен состав вашей семьи. Кстати, ваша фамилия кажется мне знакомой. Уткнувшись лбом в стекло, я разглядывала город с высоты птичьего полета. Даже в это время суток есть на что посмотреть. мягкий свет в окнах домов, желтые и белые цепочки уличных фонарей и разноцветные огоньки иллюзий. Ночной квартан прекрасен. Госпожа Джун, окликнул лорд нетерпеливо. С трудом вспомнила, о чем спрашивал. Разумеется, ч и с т е р в курсе, что у меня есть родственники. Похоже, я догадываюсь, к чему он клонит, и это огорчало. А фамилия Джун сейчас на слуху. Лотарийский изобретатель б о л и с д ж у н мой старший брат, брат, с которым я не разговариваю уже два года. Вам нельзя к родственникам г о с п о ж а Джун. Там будут искать в первую очередь. Непоколебимая уверенность в тоне мужчины вызвала раздражение. Я и сама все прекрасно понимала, но надеялась, что брат найдет выход. Если не наш семейный гений, то кто тогда? Я молчала, и лорд Глау продолжал. Госпожа Джун, я могу помочь вам, а вы мне? Настораживающее заявление. Я смотрела на кромешника и не видела мужского интереса с его стороны. Нет, никаких пошлостей предлагать не будет. Я не интересую его как девушка. Вредный внутренний голос напомнил, что в хозяине Славы Латории я однажды так ошиблась. В чем будет выражаться моя помощь? сосредоточенный мужчина ответил не сразу. Мы пролетали между ш п и л е й городской ратуши. Госпожа Джун, я дам вам возможность скрыться от преследования, переждать, пока некромантка успокоится. Понятно, она не станет делать из вас умертвие, но проклясть может легко. н е к р о м а н с к о е проклятие не самая хорошая штука. Я предпочту не знать, каково это, попасть под горячую руку злой магички. Лорд Глау, я заинтригована и жажду услышать ваше предложение. У меня есть заброшенный дом, который нужно привести в порядок. Думаю, один бытовой маг справится с этой задачей. Дом, который нужно отмыть, отскрести? Я ожидала всякого, пожалуй, даже предложения стать содержанкой, но мне посулили работу по профессии. Это ли не знак свыше? Не сказать, что я в восторге, люблю сразу решать проблему, а не откладывать ее, но это лучше, чем обращаться к брату. Итак, я в странной ситуации. На мне обвинение в поджоге, истеричная некромантка может приложить не хорошим з а к л я т и е м Плохая новость. д е в е л и е ц которого я вижу впервые в жизни, предлагает помощь. Хорошая. Он из благородных воинов ордена Кромешной Тьмы. Да, о них всякое говорят. Элитные воины владеют о с о б е н н ы м оружием из тьмы и во время боя шагают по колено в крови врагов. Сильнейшие маги империи следуют строгому кодексу, который призван уберечь от с у м с ш е с т в и я Пятнадцать лет назад между Латорией и д о в е л и е й вспыхнула война, которая завершилась з а с ч и т а н ы е дни благодаря кромешникам. Величайшим злом воспринимался протекторат Темного императора. А затем его сын женился на выпускнице нашего магического университета, орден раскрыл политический заговор и заодно спас наследного принца Латории, и отношения между странами потеплели. После королевских испытаний ситуация вовсе изменилась кардинально. Так кто такие кромешники, хитрые, умеющие выжидать монстры или благородные герои? От знакомых я слышала о них лишь хорошее. Если не верить кромешникам с их незыблемым кодексом чести, то кому? Что ж, я редко использую бытовые заклинания. Будет отличная возможность попрактиковаться. Лорд Глау, я принимаю ваше предложение.